Глава двадцать Генерал Ордели не забыл о решении, принятом им накануне. Он вызвал к себе Ивлева. «Скачите, поручик, сейчас же, в аул Шэнцзи. Там сегодня предстоит встреча кубанцев с войсками Корнилова. Думаю, вы сумеете объективно проинформировать командующего, о чем следует. Ну, с Богом, а то Покровский вас опередит». В моем письме необходимости нет. Чрезвычайно польщенный доверием Эрдели и обрадованный тем, что Корнилов уже в соседнем ауле, Ивлев мигом оседлал Гнедую. Небо все еще хмурилось, но дождя уже не было. Гнидая, отдохнув за ночь, шла бойко, ветер с западной стороны понемногу разогнал тучи, по ветру слегка развивалась рыжа золотистая грива лошади. Все-таки Корнилов пробился на соединение с кубанцами, ликовал Ивлев, и чувство внутреннего подъема не покидало его все десять верст пути. Наконец показался большой аул, улицы которого были заполнены повозками корниловцев. Ивлев как-то весь подтянулся, и его приподнятое настроение передалось даже лошади. При виде других кавалерийских лошадей она весело, приветливо заржала и пошла каким-то приплясывающим шагом. Ивлев то и дело отдавал честь пешим и конным корниловцам, встречавшимся на улице. Казалось, все встречные, знакомые и незнакомые офицеры-юнкера радовались его возвращению, и почти каждому он кричал «А знаете, в кубанском отряде около пяти тысяч, объединимся с ними, станем целой армией! Алексей! Алексей!» Это остановил его поручик Долинский, стоявший на узеньком кривом крылечке сакли. — Дьявольский рад видеть тебя живым! Ивлев мгновенно соскочил с гнедой. — Веди, Виктор, меня к Лавру Георгиевичу. Я с поручением от генерала Эрдели. Корнилов сидел в сакле за круглым низким столом перед разложенной на столе потрепанной полевой картой. У окна, опершись на подоконник, стоял Деникин. За другим столом сидел, сгорбившись, и пил чай из жестяной кружки Алексеев. — Здравия желаю, ваше высокопревосходительство! — А-а-а, поручик Ивлев! Корнилов протянул свою маленькую сухую руку. Ну — Ну-ну, рассказывайте, почему кубанцы оставили Екатеринодар? Маленькая сухонькая рука крепко и цепко пожала ладонь Ивлева почему кубанцы оставили Екатеринодар? Встретившись с прямым взглядом зорких монгольских глаз Корнилова, Ивлев торопливо выдохнул. Будь Покровский более разумным, кубанские добровольцы удержали бы Екатеринодар до вашего прихода. Сдача большого города без боя ничем не оправдана. Подобно предательству. Бессмысленно растрачена масса сил, Брошено множество материальных ценностей. Передвигая с места на место лежавший на столе Браунинг, Корнилов, сдвинув черные брови, молчал. Алексеев стал нервно зашагал по сакле, время от времени выдавливая из себя многозначительное «такс». Генералы, по-видимому, уже не раз об этом слышали, догадался Ивлев. В это мгновение в Саклю вбежал хан Хаджиев. — Ваше высокопревосходительство, — обратился он к командующему, — кубанцы выстроились на площади для встречи с вами. Все вышли из Сакли. На обширной площади у мечети выстроилась сотня казаков в черных черкесках и красных башлыках и сотня горцев в черных черкесках и белых башлыках. Один из всадников в косматой бараней шапке, сидя на белом коне, держал свое зеленое знамя с белым полумесяцем и звездой. Сам Покровский в парадной синей черкеске с алым башлыком за спиной сидел на высоком вороном коне и, держа руку под козырек, ел глазами Корнилова, шедшего впереди группы генералов. Солнце ярко блеснуло из-за клочковатой гряды пепельно-дымных облаков, Светло озарило площадь. Засверкала сталь обнаженных шашек, которые держали у плеча, стоявшие в строю казаки и черкесы. Здорово, молодцы! Корнилов вскинул руку к козырьку фуражки. Здравия желаем важства! гаркнули в ответ кубанцы.